Глава 90 Шарлотта 23 года. 14 февраля Сегодня исполнилось 9 лет с тех пор, как Келан спас меня, 5 лет с тех пор, как он умер. Прошел год с тех пор, как я встретила Тейта Маркетти, 14 февраля было днем впервые, только не сегодня. Я сказала себе: неважно, что ли забыла о моем дне рождения. В конце концов, последние десять лет я встречала дни рождения без единого поздравления от нее. К тому же, если честно, все еще было неспокойно из-за ее недавнего успеха. Она разместила на YouTube обучающий ролик по макияжу со шрамами, который в итоге набрал больше просмотров, чем подборка танцующих собачек. Я оказалась в метро, ехала по маршруту от кладбища Келана до знакомой станции. В кабине меня покачивало в такт движению. Я и качалась, решив не сопротивляться колебаниям. На моем телефоне зажужжало сообщение. Лия, клянусь, я не забыла о твоем дне рождения. Мы с Джоной проехали до Джерси, чтобы купить тебе твой любимый менемен. мен И какой-то мудак решил подрезать нас сзади. Я. Ты в порядке? Лия. Да, но на взводе. Джона говорит, что он легко может это исправить. Еще? Лия. Роб Лоу кричит. В пустыне. Гиф. Я. Не беспокойся об этом. Не могу дождаться, когда вечером съем мене-мен. Благодарю вас. Я сунула телефон в карман. Настроение поднялось. Мы с Лией официально вернулись к нормальной жизни. Это казалось правильным. Как будто не прошло никакого времени. Это напугало меня в хорошем смысле потому как теперь это означало, что мне снова было что терять, но мне и было за что бороться. Двери метро со свистом раздвинулись, высветив один из многочисленных рекламных счетов МТА Хеллана. Хелен организовала ранний релиз в трех крупных розничных магазинах, чтобы поднять шумиху, но «Милый яд» закончился на распродаже вчера до полуночи. Это означало, что сегодня утром, в официальный день релиза, книг нет в наличии. Хелен заказала еще один тираж — 400 тысяч экземпляров. Тем временем независимые книжные магазины наводнили покупатели. Келану бы это понравилось. К тому времени, как я добралась до Сент-Пола, на моем лице играла улыбка. Все та же цепочка свисала с двух крюков, преграждая доступ к лестнице на крышу. Я протиснулась под ней, поднимаясь по ступенькам с меньшим страхом, чем ожидала. Может быть, потому что я пришла по уважительной причине чтобы отпраздновать освобождение Кела вместе с ним. Точно так же, как в тот день, девять лет назад, я увидела то, чего не ожидала увидеть — человека. Он сидел близко к выступу, свесив ноги со стропил. «Тейт», Тейт" — прошептала я, не ожидая, что он услышит. Должно быть, мне что-то мерещилось, потому что я могла бы поклясться, что на днях видела Тейта возле игровой площадки «Галилео». И снова при предварительном прочтении милого яда. Мое воображение имело тенденцию разыгрываться. Я часто гуглила Тейта это маркете, зная, что ничего не найду. Я не могла заставить себя навестить его, потому что если бы это сделала, то сломалась бы. А если бы я сломалась, то позволила бы ему собрать меня по кусочкам. А если бы он собрал меня по кусочкам, я бы осталась. А если останусь, Он не откажется от своего тщательно продуманного контроля. Цикл начнется снова. Я решила не рисковать на тот случай, если это не Мираж. Повернувшись, я направилась к лестнице, готовая торпедой ринуться вниз. Подожди! Я замерла, сделала глубокий вдох и повернулась к нему лицом. Потом ущипнула себя за ногу. Все по-настоящему. Он здесь. Черт возьми! Черепица загремела, когда я шагнула к нему. Я обхватила рукой дымоход, чтобы не упасть, сидя примерно в футе от Тейта. Знакомый костюм, который он носил, как всегда, подействовал на мой желудок. Ничего не изменилось. От его волос до одежды, до обуви. Он остался прежним. Я не знала, что чувствовала по этому поводу. Я поерзала на плитке, устраиваясь поудобнее. Тейт что-то держал в кулаке. «Морковный торт», — поняла я. Но он не ел его. Он проследил за моим взглядом до оранжевого куска, обернутого пищевой пленкой. «Я не люблю морковный торт», — признался он. Я протянула руку. «А ну-ка делись». Он протянул торт мне. «С днем рождения, Чарли». Я покраснела, разворачивая торт и откусывая от уголка. Школьный двор под нами казался светлее. Я никогда не смотрела с этого ракурса средь бела дня. Я снова накрыла тесто пленкой. Здесь красивее, чем я себе представляла». Вовсе не это я хотела сказать. Мне хотелось спросить, почему он появился, но я знала ответ. Держала его в своей руке. Иначе зачем бы ему появляться с морковным тортом? Мои ладони стали такими липкими, что с таким потом я могла бы открыть аквапарк. По пути сюда я думал, что скажу, если увижу тебя. «Да. К чему ты пришел? «Ни к чему. Я все исключил». «А были кандидаты?» «Мне жаль. Хорошее начало, но слишком короткое», — согласилась я. «Я эгоист. Это упрощает наши отношения. Это несправедливо по отношению к нам обоим. Я скучаю по тебе». Мое сердцебиение участилось, отдаваясь пульсацией в ушах. «Я не вижу в этом ничего плохого. За исключением того факта, что я уже чувствовала, что слабею». А я поклялась уважать себя так, чтобы не позволять никому таскать меня за собой. «Чарли?» Я повернулась к нему лицом. Тейт держал в руке Пенни, переворачивая его снова и снова. Он бросил его мне. «Пенни, за твои мысли». «Я скучаю по тебе», — призналась я. Я подбросила монету обратно, ожидая, когда он ее поймает. «Пенни, за твои». «Ты — это оно». «Что?» Он придвинулся ближе, соприкасаясь со мной плечами. Сладкая решимость зажгла огонь в его глазах. «Ты сказала, что хотела найти то, что заставит меня двигаться дальше». «Ты — это оно, Чарли. Ты — то, что заставляет меня двигаться дальше». Я вспомнила тот день. Мы впервые поговорили по телефону, а потом я появилась у него дома. Я уже тогда падала назад. «Я люблю тебя, Шарлотта Ричардс». Я не могу обещать тебе, что со мной всегда будет хорошо, но могу обещать, что всегда буду тебя любить. И мне никогда не будет стыдно это сказать. Последние пять лет я тонул в горе, но потом нашел самое драгоценное на свете — тебя. Его род завладел моим, прогоняя годы одиночества и заменяя их им. Я чувствовала его повсюду. Вдохнула знакомый аромат сандалового дерева, костра и цитрусовых, сплелась с ним языками. Я отстранилась, тяжело дыша, и прижалась своим лбом к его. «Ты придумал все это в машине?» «Это была продуктивная поездка». Он наклонился для еще одного поцелуя. Я улыбнулась ему в губы, осознав, что сегодня впервые услышала ответное признание в любви от того, кого любила.